Часть третья. Глава 1 На похоронах было очень много народу. Паша не ожидал такого. Думал, придет десяток человек из НИИ, столько же соседей, естественно, Мария Лавинская и Гурам, да еще несколько залетных алкашей. Но нет, в последний путь профессора Субботина пришло провожать человек восемьдесят. Институт, которому отдал всего себя, два автобуса выделил, чтобы привести на кладбище всех желающих с ним проститься. Среди них были и древние старцы, под чьим началом Эрнест делал свои первые шаги, и молодежь, которую он опекал. Многие брали слово, и все несли цветы, ромашки. И крупные, и кустовые, и растущие в горшках. «Почему не гвоздики?» — удивился Паша. «Как-то принято именно эти цветы возлагать на могилы». «Ты это серьезно?» — приподняла тщательно прорисованные брови госпожа Лавинская. Она тоже держала в руках букет. «Не знал, что твой дед любит ромашки?» Я думал, он равнодушен к цветам в частности и растениям в целом, а также к животным и к людям, за редким исключением. «Эрнест обожал крыс!» — подал голос Гурам. Он вернулся из Москвы, чтобы попрощаться со старым другом. Его опять привез сын. Он считал их высокоинтеллектуальными существами. Сейчас в подвалах Ни, я уверен, осталось несколько десятков его питомцев. Если не сотен, проговорила Мария, передернувшись. Она так -то рысточно не любила. А где Паша, твоя невеста? Не смогла приехать, у нее работа. О-о! со значением протянула женщина. Паша сам понимал, что это как-то не по-людски, что ли. Не поддерживать близкого человека, когда он хоронит члены семьи. Да, Эрнест ему был всего лишь двоюродным дедом, но еще и пекуном, И пусть не общались с Субботиной пять лет, но воссоединились же. И умер Эрнест на руках у Паши, пока Аня пьяная валялась в доме гостеприимной госпожи Лавинской. Когда она узнала, что случилось, то примчалась, пыталась поддерживать. Но когда выяснилось, что смерть Эрнеста расследуется полицией, а Павел остается в городе до похорон точно, быстро собралась и умотала в Москву. Она отпрашивалась у папы максимум на три дня. Потом она ему звонила, обычно по видеосвязи, да так часто, что начала раздражать. У Паши визиты то к следователю, то в ритуальное бюро, звонки по скорбным делам. Они не помогала, мешала скорее. И вот день похорон, а ее нет. Обещала вырваться. Зато Ариадна тут, племянница Лавинской, даже сын Гурама Адамяна, Марк, на кладбище. А они нет. Только бы не позвонила сейчас по видеосвязи, чтобы поддержать. Эрнеста Глебыча Суботина похоронили на Бугровском кладбище города Энска. Рядом с родителями и братом. Благо оставалось место. Новые участки даже за большие деньги не продавались. Поминки были организованы не в кафе, в ресторане. Это устроил Гурам. Паша протестовал, но его никто не стал слушать. Паша не мог ни есть, ни пить. Попробовал влить в себя стопку водки, попросилась назад, как и бутерброд с икрой. Он вышел из ресторана и увидел курящего на ступеньках мужчину. Он был на похоронах, но держался особняком. «Можно стрянуть у вас сигаретку?» А ты разве куришь? Нет, но сейчас захотелось. Ему протянули пачку. Паша достал одну сигаретку, сунул в рот, мужчина дал прикурить. Паша втянул дым и закашлялся. Не стоит начинать, потом не бросишь, хмыкнул курильщик. Ему было за сорок. Спортивный, но с брюшком, на глазах очки с затемнением, не солнцезащитные для зрения. Одет в темные джинсы, рубашку и пиджак. Волосы пострижены очень коротко, под машинку. Но не из-за лапеции. У него даже залысин не было. «Почему вы сразу решили, что я не курю?» «Предположил?» «Вы кто?» «Человек, хорошо знавший усопшего». «А можно узнать, откуда?» Я помогал Эрнесту справляться с кое-какими проблемами. Мы сотрудничали несколько лет, но не виделись последние пару месяцев. Мне жаль, что он умер». И откуда вы узнали о скорбном событии? Из интернета. Эрнест Глебович Субботин, пусть и не звезда, но личность известная. Он почетный гражданин города, между прочим. Так что позвони в мэрию, пусть организуют достойный памятник. Паша попытался сделать еще одну затяжку, но едва поднес сигарету к рту, как его замутило. — У всех в Субботинах аллергия на никотин, — услышал он голос своего нового знакомого. — Вы узнали это от Эрнеста? «От кого же еще?» И, бросив бычок в урну, стал спускаться с крыльца. «Как вас зовут?» «Скоро узнаешь». «Так нечестно!» Выкрикнул Паша и бросился следом. «Вы в курсе вообще, что Эрнеста убили?» «Я предполагал это. Поэтому нам сейчас лучше не знакомиться. Сделаем это, когда придет время». «Не придет. Я утром уезжаю в Москву и больше в Энск не вернусь». «Куда ты денешься?» «Не понял». Ты, Паша, наследник Эрнеста, так что и вернешься и встретимся. Опять это, наследник. трехкомнатная квартира, дача на берегу Волги, каких-то счетов. Но это же пусть и не мелочь, но и не что-то грандиозное. Не заводы, газеты, пароходы. О чем вообще речь? Химическое оружие нового поколения, услышал за своей спиной Паша. Обернулся. По ступеням вели под руку старого академика Пинчука. Ему было под девяносто. или «за», и он немного принял на грудь. «Эрнест разработал его еще в 80 и не было равных ему по...» Старик замер, возвел глаза к небу. «Завис, то есть». Сопровождающая его ариадно подсказала. «Мощности?» «Нет, по чистоте, красоте и изысканности». «Милая моя, химия наука интеллигентная, в идеале, конечно». Любой дурак может приготовить раствор серной кислоты, чтобы потом облить ею кого-то. Любовницу мужа или брехлевую соседскую собаку. Это грязно, согласитесь, Ари кивнула. Также можно создать химическое оружие, которое приведет к смертям и мутациям. Вы бывали во Вьетнаме? Да, ездила туда отдыхать. Сколько там инвалидов, заметили? Я ходила на массаж слепых, их там много. Это последствия американских химических атак. А представьте себе оружие, которое не оставляет последствий. Оно не калечит, только обездвиживает, вырубает. Без побочек не бывает. рвоты и головной боли никуда не деться. Но так из похмелья страдают. Пинчук, прихрюкнув, хохотнул. То чудо, что изобрел Эрнест, могло бы помочь и армии, и полиции, и Интерполу. Представьте, террористы захватили школу. Или простые бандиты банка, взяв заложников. Пустил муху, все отключились, и не нужно идти на штурм здания, жертвовать людьми». «Муху?» — переспросил Паша. «Совершенно верно», — кивнул академик. Он был рад тому, что аудитория увеличилась вдвое. «Эрнест дал имена своим газам. Этот назывался мухой. Он обычный, без изысков, как привычная нам насекомая». «А какие были еще?» «Точно клоп и оса». Еще Эрнест работал над доводом, самым мощным газом, но свернул свою деятельность. «Почему?» «Побоялся, что его изобретения принесут больше вреда, чем пользы. Мы, ученые, обычно не думаем о последствиях, работая над своими идеями. Наши помыслы чисты. Тот же Нобель динамит изобрел, чтобы помочь металлургам добираться до природных ископаемых, а им до сих пор людей взрывают». Но как могли Эрнесту остановить эксперимент? Дирекция, партии, КГБ, в конце концов? Он не прошел испытания. Проект свернули. Значит, никакого совершенного интеллигентного оружия не получилось? Были попытки его создать и только? Ресторан имел еще и террасу, которая сейчас не обслуживалась, но была открыта. Они втроем уселись за столик. «Молодой человек, напомните, кем вы приходитесь спокойному? Я внук его родного брата. Саши очень талантливый был парень. Эрнест считал, что гений. Он переоценивал брата, любил его безмерно, восхищался им. Но Александру далеко было до Эрнеста. Человечество должно каждый день благодарить небеса за то, что Эрнест родился добряком. Его знания и умения могли дать ему абсолютную власть над миром. Он изобретал газы, смеси, сыворотки, которые могли истребить миллионы. Как-то он играючи создал яд, который назвал красным муравьем. Он разрывал человека, в нашем случае крысу, изнутри, но без мучений. Тело онемело, а мозг работал на максимуме, чтобы вся жизнь перед глазами. Ему об этом крысы сказали. «Милый мальчик, у Эрнеста была такая лаборатория, о которой мы, не гении, только мечтали. Он сканировал мозг крыс, изучал их рефлексы при помощи новейшего оборудования. Ваш дед был не только химиком, он разбирался и в физике, и в биологии, и в электронике. Ему поставляли все самое лучшее. Он это усовершенствовал и получал приборы, которые только сейчас, наверное, изобрели. Зачем он придумал красного муравья? Из интереса». Эрнест хотел понять, когда достигнет грани. А еще муравей мог применяться системой правосудия. Тогда еще смертная казнь не была отменена. Приговоренных расстреливали, и его изобретение могло стать альтернативой пули. Но когда Эрнест понял, что заигрался, уничтожил все разработки, в том числе те, о которых я говорил. Он намеренно испортил свои работы, подделал формулы, потому что не хотел, чтобы его творения попали в недобрые руки». Он часто-часто заморгал. «Но вроде я уже об этом говорил». И КГБ от него сразу отстало? «Конечно, нет». Его на Лубянку вызывали, допрашивали с пристрастием, а испорченную работу отдавали лучшим специалистам научного отдела для исследований. Но обычный, пусть и блестящий ум, не может постичь гениальный. До сих пор ученые бьются над загадками да Винчи. Между прочим, Эрнест очень уважал его, все мечтал побывать на его родине». У него же была возможность выехать за рубеж. В начале девяностых, когда все летело в Тартарары, да, его наперебой звали лучшие университеты мира. Но Эрнест понимал, обратного пути не будет. Его, быть может, и выпустят, но назад вернуться не дадут. И ладно. Сынок, тут родина. В России он рос, и брат его, и мама с папой. А там что, только музей да Винчи? Он попросил у Ари воды. Была при ней бутылка. Только не говори мне, что огромные гонорары. Их Эрнест мог и тут получать, но ему хватало того, что имел. Еще и оставалось. А как вы считаете, правильные формулы своих изобретений Эрнест уничтожил? Нет, они для него как дети. Разве можно убить сына или дочку? Некоторые так поступают. Повторяю, ваш дед был добряком. А как комитетчики узнали, что Эрнест запорол эксперимент? Кто-то настучал? — Естественно. Была у него помощница. Как зовут, уже не помню. На юбилей института все вилось рядом с Эрнестом, а с его другом кавказской внешности отплясывала. Видел я его на похоронах. Невысокий, бородатый. Очень барышня хотела из общаги в отдельную квартиру переехать, а вот и сотрудничала. Почему эта дамочка не могла срисовать формулы? — Эрнест держал их в голове. Вы просто не представляете масштаб его гения. Это уровень да Винчи. И все же он сделал записи. Безусловно, чтобы оставить потомкам. Но где их Эрнес сокрыл, я не знаю. Он перестал доверять людям, даже близким. Но этим, потому что боялся за них. Когда убили Александра, Эрнес чуть с ума не сошел. Думал, что это из-за его разработок. Нет, банально из-за денег. Партнеры не могли поделить бизнес, вот и убрали отца с матерью. А Эрнес сомневался, мучился очень. Тогда перестал что-либо изобретать, даже безобидное. Вел жизнь рядового профессора. Или делал вид. Вполне возможно. Но Эрнест ничего не патентовал. А если и изобретал что-то, то только ради развлечения. Старика начало клонить в сон. Как неинтересно ему было болтать с молодежью, а после рюмочки хотелось вздремнуть. «Душенька, вы мне такси не вызовете, пора домой ехать». Ариадна не отказала. Вскоре машина подъехала, и она пошла провожать до нее академика. Паша хотел вернуться в ресторан, но тут увидел следователя Улыбкина. Он поздоровался с Субботиным за руку, выразил соболезнование. «Ты как?» — спросил он. Паша пожал плечами. На похороны думал успеть, не получилось. «Помяните, Эрнеста?» «Можно, только в ресторан не пойду. Тут бы посидеть на террасе». — Хорошо, попрошу, чтобы вынесли. — Мне еды, водку не буду, мне еще на службу. Через пять минут перед следователем поставили поднос, на котором стояли три тарелки с овощным салатом, супом с фрикадельками и пловом, еще два стакана с компотом. Один Паша попросил для себя. — Место недешевое, — заметил Улыбкин, погрузив в суп ложку. — Дедову заначку нашел? Ресторан Гурам оплатил. Им какие-то его дальние родственники владеют. Хорошую скидку сделали. Суп, объедение. Хотя вроде ничего особенного. Фрикадельки, лапшады, зелень. Верю на слово. Мне кусок в горло не лезет. Я что сказать хочу. Дело мы закрывать будем. Ни одного доказательства насильственной смерти не обнаружено. Вы же сказали, что вскрытие показало страшное. Желудок, легкие сердца, все в лоскуты. Будто он бомбу проглотил. Человек 40 лет в химической лаборатории трудился. Технику безопасности, как выяснилось, не всегда соблюдал. Надышался какой-то дрянью. Вы забыли о ежегодном медосмотре? Он проводился прошлой весной. За двенадцать месяцев может развиться какая угодно болезнь. У меня сестра двоюродная по ошибке уксус выпила. Вроде откачали, а полгода спустя умерла от рака желудка. Он расправился с супом и переключился на плов. Ел его в прикуску с салатом, запивал компотом. Из дома ничего не пропало, следов взлома нет, соседи никаких подозрительных личностей не видели. Эрнеста убили, — упрямо мотнул головой Паша. — Сынок, я все понимаю. Твоих родителей застрелили в собственном доме, и тебе теперь мерещатся убийства? Что за вздор? Паша начал закипать, но быстро взял себя в руки. Он сам не рассказал улыбкину главного. Не передал последнюю фразу Эрнеста, скрыл тот факт, что к нему вломился некто физик и отправил в Энск. Об истинном наследстве тоже не упомянул. Но с этим он пока сам не разобрался. История с супергазами казалась фантастической. Что это чудо-изобретение, за которым охотится уже не одно десятилетие. Извините меня, покаянно проговорил Паша. Наверное, вы правы. Обжегся на молоке и теперь дую на воду. Мы еще пороем, но ментовская чуйка подсказывает, что ничего не найдем. В любом случае, спасибо вам. Именно вы поддержали меня в трудную минуту. «Ты обращайся, если что. Телефон мой у тебя есть». Они снова обменялись рукопожатиями, и следователь удалился. А Паша направился в кафе, через окно которого ему махала госпожа Лавинская.